Мария Стратонна бережно положила ложку возле тарелки, подумав, перенесла кусок пшеничного хлеба с правой стороны на левую и еще раз подумав, напевно произнесла. А Банечку Юдину тоже жалко. Во-первых, сказать «Баян» наново разбил. Во-вторых, добавить ползарплата пропевать. В-третьих, сказать «Мама» — сердито перебила ее учительница немецкого языка Елизавета Данилна. Не держите, пожалуйста, человека у порога. Или приглашайте к столу, или... — А ты бы не встревала! — решительно поднял голову Данила Петрович. — Каждый будет встревать в материнский разговор. Так это что? — Это изгал. — С этим делом мы далеко не уедем, Лизавета. Но ты, мать, пойди все-таки, Пошапчися, святюхай-то. В темных синях... Мария Стратонна молча и быстро выкопошила из-под передника завязанный в два усла носовой платок, поминутно оглядываясь на двери, быстренько сунула Витьке три рубля. — Ты итог ток, молчи, Витюх! Ты итог ток, Петровичу не полсловечка! — Да что я, дурак, что ли, тетка Мария? — Спасибо вам и до свиданечка! На дворе Витька Малых опять опасливо посторонился задыхающегося от злоба кабеля. Радостный и приплясывающий, скорым шагом обогнул большой полисадник Колотовкинского дома и пошел навстречу приятелям таким счастливым шагом, что даже Устин Шемяка сразу все понял, обрадовался, но сказал совсем другое. — А я уже думал, что Данил тебя по двору водит. На житое показывает. — Вот ж кого терпеть не терплю, так это Данилу. Семен Баландин голову все еще держал довольно высоко, но кожа на лице снова начинала поблескивать, глаза западали, губы сирели. Зато Ванечка Юдин был весь ласковый, задумчивый и мирный. «Вот что интересно, народ!» — философски медленно проговорил он. «По что это так получается, что утром тройки легче добываются, чем к вечеру?» Может, от того, что утренний народ добрее вечернего, или еще от чего? Вот этого я никак не могу понять. С глубокомысленным лицом, со смятой трешкой в кулаке, Ванечка шел впереди приятелей, а они двинулись за ним не сразу. Тоже, наверное, размышляли о том, что трояки утром достаются легче, чем вечером. Торопиться им теперь было некуда, деньги есть, магазин еще открыт, впереди почти весь день. Вскоре приятели остановились, потолкавшись и помолчав, подошли к забору, за которым сочно чавкали топоры, повизгивала продольная пила, со сладким стоном впивался в сухую кедровую доску рубанок. Это рубил пристройку к дому рабочей рабочий завода Сапрыкин. А твоего приятеля? Собригатники Устина-Шемяки помогали. Сейчас сам Федор Сапрыкин сидел верхом на смолистом бревне, внимательно прицеливаясь, осторожно рубил замасловатый замок. — Бог, помощь! — сказал Устин-Шемяка, приваливаясь к грудью к забору. — Срубт, седь не кончите? — Надо бы кончить, — ответил Сапрыкин и воткнул топор в бревно. — Если седь не кончим, это нам укор. Всего-то и осталось, что два венца. Помощники Сапрыкина тоже остановились. Один поднес к глазам рубанок, чтобы убедиться, что железка стоит правильно. Второй положил рядом с собой пилу. Потом оба внимательно посмотрели на Устина, на Ванечку Юдина и Семена Балантина. А на Витьку малых как-то не обратили внимания. — Тройной замок, оно хорошо, — сказал Устин. — Только долго. «А что нам торопиться?» — подумав, ответил Сапрыкин. «Какой замок не руби, в сентябрю поспеем». Он поплевал на руки, взявшись за топор, долго высматривал, куда нанести удар. И Устин Шемяка тоже прищурился, тоже глядел в то место, куда должно было упасть острое лезвие. А когда удар рассчитано, точно упал на нужное место, Устин коротко передохнул. «Славный топоришка!» — сказал он.